Глава 21. Самый кровожадный оказался не чёрной крысы с ржами подпальными, а другая, здоровенная серая. В прямом смысле ей нравился запах и вкус крови. Она передралась со всеми остальными за право быть первой. Она была самой свирепой, самой наглой. Для Олег последних нескольких часов стали ничем иным, как непрерывным сражением за свою жизнь. каждую минуту, каждую секунду ей пришлось убить двух врагов, чтобы привести в бешенство остальных, разозлить их, распалить, заставить с собой считаться. Первую крысу она пронзила насквозь длинной острой щепкой, своей единственной марушей, и чтобы добить её, придавила босой ногой, и держала до тех пор, пока крыса не издохла. Крыса дёргалась, как безумная, и дико верещала, пытаясь извернуться и укусить Алекс, то резжала ещё громче своей жертвы. Крассый белый судорога, словно огромная мохнатая рыба, остальной твари страшно возбуждённые наблюдаре за поединком. Когда крассы наконец испустила дух, они, видимо, впечатлённые, притихли. Её последние мгновения были ужасны. Она уже не могла двигаться, лишь вздрагивала, истекая кровью и хрипела. Её глаза были зализы заорбит, ноздри дрожали, встёрнутая губа обнажала передние зубы, всё ещё готовые кусить. Наконец, увидев, что крыса мертва, Алекса выпихнула её из клетки. Это было объявлением войны, и остальная крысиная стая, прекрасная это поняла. Что до второй крысы, то Алекс пришлось выждать, пока та подойдёт достаточно близко, привлечённая запахом крови. Она принюхивалась, её усы лихорадочно трепетали, она была явно возбуждена, однако вместе с тем проявляла некоторое опасение и держалась настороже. Алекс терпеливо ждала, даже мысленно подзывала её: "Ну, давай, давай же, тварь. Иди сюда, к мамочке". Наконец, когда крыса оказалась на расстоянии вытянутой руки, Алекс схватила её с кусчель и в то же мгновение вонзила щепку ей в шею. Крыса судорожно изогнулась, пытаясь вырваться, но Алекс одним рывком наполовину втащила её в клетку. Это резкое движение сломало крысиный хребет. Она не переставая визжала целый час. прежде чем умереть. Всё это время щепка оставалась в её теле. Теперь у Алекс не оставалось оружия, но уцелевшие крысы об этом не знали и не решались приблизиться. Она придумала для них съедобную приманку. Она смешала кровь, струившуюся по её руке, с остатками воды, высынула руку в щель и смочила этой смесью верёвку, которая удерживала клетку. Воды не хватило. И дальше она принялась смачивать севёрёвку одной только кровью. Крысу это явно нравилось. Когда кровь свернулась и перестала течь, Алекс отломила от края доски другую щепку, поменьше первой. Такой она не смогла бы убить ни одну крысу, особенно крупную, но по крайней мере эта щепка годилась на то, чтобы проколоть себе вену на руке или наге. А только это сейчас и требовалось. Иногда боль была такой сильной, что Алекс уже не различала границы между реальным и воображаемым. Она не знала, точно сколько потеряла крови. На передглазами у неё всё плыло. Конечно, сквозился усталость и истощение. Снова расхраплы, слегка подсохшую ранку, она просунула руку в щель и намочила свежей кровью верёвку. Кажется, верёвка уже пропиталась насквозь. Крысы обступили стальное кольцо с верёвкой на некотором расстоянии, застыли в нерешительности, не зная, стоит ли приближаться. так далее Алекс убрала руку, и они тут же устремились к верёвке, отталкивая друг друга, они грызли её, наслаждались вкусом крови. Они буквально впали в эйфорию. Алекс поняла, что теперь после того, как она дала им попробовать свою кровь, их уже ничто не остановит. Они совершенно обезумели.